— Вы опасаетесь чего-нибудь, монсеньор? — спросил, наконец, Гуччо. «Нет, — Нет-нет, отнюдь, — ответил Дюэс, украдкой посматривая на своих соседей. Грозный кардинал Кайтани с изможденным лицом, посреди которого торчал длинный горбатый нос, не скрывал своего торжества, его седые кудри, подобно завиткам белого пламени, упрямо выбивались из подалой шапки. Катафалк... Символ успения Людовика X вызывал в его памяти восковую фигуру, исколотую булавками, ту, над которой он совершил ворожбу. Он переглядывался со своими людьми, с отцом Пьером, братом Бостом и своим секретарем Андрие. Так смотрят победители его, подымывало крикнуть во всеуслышание. — Вот видите, мессиры?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 Воинственные братья Колонна и их Севита, вооружившись тяжелыми бронзовыми подсвечниками, скамьями и жезлами для торжественных процессий, готовились дорого продать свою жизнь. И уже итальянцы с гасконцами начали осыпать друг друга оскорблениями и упреками. — Нет, это ваша ошибка! — кричали итальянцы. — Почему вы согласились перебраться в леон Мы отлично знали, что попадем в ловушку. — Если бы вы выбрали кого-нибудь из наших, не пришлось бы нам здесь сейчас торчать, — возражали гасконцы. — Это вы во всем виноваты, недостойные христиане. Еще минута, и обе партии схватились бы в рукопашную. Лишь одна единственная дверь была замурована не полностью. В ней оставили узкий проход, куда мог протиснуться человек, Но из этого узкого отверстия торчал целый лес, пик, зажатый в железные перчатки. Вдруг пики приподнялись, и граф де Форре в доспехах Бермон-де-Лавут и несколько закованных в латы людей проникли в церковь. Их встретили градом угроз и грубейшей руганью. Сложив руки на эфесе шпаги, граф де Форре спокойно дождался конца бури. Был он человек могучий, смелый, равно нечувствительный как к угрозам, так и к мольбам, а главное его глубоко возмущало недостойное поведение кардиналов, подававших в течение двух лет худой пример своей пастве. Поэтому граф решил любой ценой выполнить распоряжение Филиппа Пуатье. Грубое его лицо было изборождено глубокими морщинами, глаза сурово глядели из-под забрала шлема.